Глава вторая. Говорят, всё видит закон, да толку от этого мало. Я уже говорил, что бродил по Кульякану, штат Синалоа, в самом начале моего расследования, задолго до того, как лично познакомился с Тересой Мендоса. Там, где контрабанда наркотиков уже давно вышла из-под пулья, превратившись в объективно имеющий место социальный факт, доллар другой, переданный в нужные руки, сослужил мне хорошую службу в разных специфических ситуациях, вследствие которых любопытный чужак без рекомендации вполне вдруг может оказаться где-нибудь в реке Умайи или Тамасули с пулей в голове. А кроме того, у меня появилось двое хороших друзей: Хулио Берналь, заведующий отделом культуры муниципалитета, и Эльмер Мендоса, местный писатель, чьи великолепные книги "Одинокий убийца" и "Любовник Дженнис Джоплин". Я читал, чтобы ближе познакомиться с происходящим в Синалоа. Благодаря прежде всего Хулио и Эльмеру Я начал ориентироваться в обстановке. Никто из них не был лично знаком с Тересой Мендоса в те времена, когда начиналась эта история, тогда Тереса ещё ничего из себя не представляла, но они знали Бландину Давилу. И ещё кое-кого из тех, кто так или иначе повлиял на дальнейшее развитие событий. Таким образом, я и разузнал большую часть того, что мне известно сегодня. В Синело всё решают доверии. Это особый мир, жёсткий и сложный, однако правила его просты и не допускают двусмысленности. Тебя представляет кому-то друг, которому этот кто-то доверяет. Этот кто-то доверяет тебе потому, что доверяет тому, кто тебя рекомендовал. Если впоследствии что-нибудь пойдёт не так, рекомендовавший отвечает своей жизнью, а ты своей. Бум-бум. На кладбищах северо-запада Мексики полным-полно плит с именами людей, которым кто-то когда-то доверял. Как-то раз в Дон Кихоте вечером, насквозь пропитанной музыкой, сигаретным дымом, пивом, текилой и крепкими шуточками комика Педро Вальдеса, перед ним выступал чревовещатель Энрике со своей куклой наркоманом Чичито. Эльмер Мендоса наклонился ко мне через стол и кивком указал на плотного смуглого мужчину в очках, сидевшего в окружении многочисленной компании собутыльников. Все из тех, кто никогда не снимает куртки и пиджаков, будто вечно зябнет. Сапоги из змеиной или страусиной кожи, тысячедолларовые расшитые ремни, широкополые плетёные шляпы бейсболки с эмблемой местной команды «Лос Томатерос де Куальякан» и много массивного золота на шее и на запястьях. Мы видели, как они подъехали на двух рэм-чарджерах и ушли как себе домой. А стоявший в дверях охранник подобострастно приветствовал их и не подверг обычной для прочих клиентов процедуре обыска. «Это ССР Бэтмен Гуэмес», — шепнул мне Эльмер. Знаменитый наркодилец? А был ладанём есть? Да, несколько, усмехнулся мой друг, отхлёбывая из своего стакан. Это он убил блондина Давилу. Забыв от удивления закрыть рот, я воззрился на них. Смогло ли лицо, жёсткие черты, густые усы и ощущение опасности, исходящее от этих людей. Их было восемь. Они приехали четверть часа назад и за это время успели прикончить целую упаковку пива, 24 банки. После уже на моих глазах заказали две бутылки Бьюккинона и еще две Рами Мартена, а танцовщицы, закончив выступление, подсели к ним, явление необычное для Дон Кихот. Сидевшие за соседним стылом компании «Голубых» с крашенными белокурыми волосами, Ближе к полуночи геи набивались суда в огромных количествах, и оба контингента прекрасно ладили между собой, бросая на них многочисленные взоры. Гомес ответил им лукавой покровительственной улыбкой и кликнув официанта, послал на их столик угощение. Мирное сосуществование по всем правилам. Откуда ты знаешь? Да это знает весь кулякан. Четырьмя днями позже, благодаря знакомой Хулио Бернале, племянник, который был связан с делом, у меня состоялся странный и интересный разговор с С. А. Бэтменом Гуэмесом. Меня пригласили на барбекю в один из домов на холмах Сан-Мигель, в верхней части города. Там молодая поросль наркобизнеса, второе поколение, менее склонная к показухе, чем отцы, некогда спустившиеся с гор, чтобы освоить сначала квартал Тьерра-Бланка, а со временем отковать импозантные особняки района Чапуль-Тепек, теперь вкладывала деньги в дома, непритязательные с виду, где роскошь начиналась за порогом и была предназначена только для своих семьи и гостей. Племяннику знакомый Хулио, сыну знаменитого наркодельца Тьерра-Бланка, из Сан-Хосе-де-лос-Орнос, фигуры, можно сказать, исторической, одного из тех, кому в молодости не раз приходилось отстреливаться и от полиции, и от конкурентов. Ныне он со всеми удобствами отбывал срок в одной из тюрем Пуэнта-Гранде, штат Халиско. Было 28 лет. Звали его Эрнасто Самуэльс. Одного его старшего брата и пятерых двоюродных застрелили другие наркобандиты, или федералы, или солдаты, и сам он быстро усвоил урок. Изучать право следует в Соединенных Штатах, вести дела только за границей, дома никогда, а отмывать деньги в какой-нибудь респектабельной мексиканской компании, производящей трейлеры, или панамской фирме по выращиванию креветок. Он жил с женой и двумя детьми в ничем не примечательном доме, водил скромную европейскую ауди и три месяца в году проводил в Майами, где в гараже у него стоял «Голф». «Живи тише, проживешь дольше», — любил повторять он. «В нашем деле главное сделать так, чтобы тебе не завидовали, потому что убивает именно зависть». Эрнесту Самуэльсон представил меня, сэсару Бэтмену Гуэмесу, в саду своего дома под тростниковым навесом, держа в одной руке бутылку пива, а в другой тарелку пережаренного мяса. — Он сочиняет книжки и пишет для кино, — сказал ему Эрнесту и оставил нас наедине. Голос у Бэтмена Гуэмесу был мягкий. Говорил он негромко, делая долгие паузы, за которые изучающе оглядывал меня с головы до ног. За всю жизнь он не прочёл ни одной книги, но кино обожал. Мы побеседовали об Аль Пачино, фильм Лицо со шрамом был его любимой картиной, о Роберте Де Ниро и о том, что эти иссукинные дети и голливудские режиссёры и сценаристы Никогда не делают своих наркомафиози белокожими и светловолосыми. Их всех зовут Санчесами, и они все родом с южного берега Рио-Браву. Упоминание о светловолосых наркомафиози облегчило мне задачу. И я упомянул блондина Давилу. А пока Бэтмен Гуаме сквозь стёкла своих очков смотрел на меня, молча, очень внимательно. Я дышал начты. Произнесися имя Терезы Мендоса. Я пишу её историю, пояснил я, сознавая, что в определённых местах имеет дело с определённым типом людей, лучше говорить правду, и волошь непримерно взорвётся у тебя под подушкой. "Бэтмен Гэмс настолько опасен", предупредили меня, "что когда он поднимается в горы, Гои оты разжигают костры, чтобы он к ним не приближался. С тех пор прошла чёрт его уйма времени, сказал он. По моим прикидкам, ему ещё не было 50. Очень смуглая кожа, непроницаемое лицо с резкими чертами, характерными для северян. Позже я узнал, что он родом не из Синалоа, а из Аламоса, штат Сонора. Земляк Марии Феликс Мари Феликс, знаменитая мексиканская киноктриса, 1914-2002 годы. Начал он карьеру торгуя по мелочи наркотиками, и доставляя в Штаты на своём грузовике нелегальных иммигрантов, травку и порошок. А потом мало-помалу выдвинулся, стал сперва перевозчиком товара на службе у повелителя небес. А впоследствии хозяином компании по производству трейлеров ещё одной владеющей частными самолётами, которые курсировали с контрабандой между горами Невады и Калифорнией, пока американцы не усилили охрану воздушного пространства и не заткнули почти все бреши в своей системе радиарного наблюдения. Теперь он почти ни в чём не участвовал. Жил более-менее тихо. на доходы от денег, вложенных в надёжные дела, и от контроля над несколькими горными деревушками почти на границе с Дуранго, жители которых производили для него смолу. У него было хорошее ранчо в окрестностях Эль-Саладо с четырьмя тысячами голов скота пород до Бразил, Ангус и Браво. Кроме того, он выращивал чистокровных скоковых лошадей, Ибо этих петухов, приносивших ему кучу денег каждый год в октябре или ноябре, когда во время ярмарки скота устраивались бои. Терес Семендоса пробормотал он спустя некоторое время, покачивая головой, будто припомнив нечто забавное, потом отпил глоток пива, прожевал кусок мяса и снова отпил, и продолжал смотреть на меня сквозь очки. С некоторым лукавством, как бы давая понять, что он не против поговорить о столь давних делах, а риск задавать вопросы в Синало взял на себя исключительно я сам. Поговорить о мертвых не проблема. Нарко-баллады полны реальных имен и историй. Опасно указывать пальцем на живых. При этом есть шанс, что кто-нибудь по ошибке сочтет себя болтуном и стукачом. Я, принимая правила игры, глянул на золотой якорь, размерами лишь ненамного меньше якоря Титаника, свисавший с толстой блестящей цепи ему на грудь под расстегнутым воротом клетчатой рубашки, и уже без обиняков задал вопрос, который жег мне язык с той минуты, как четыре дня назад в Дон-Кихоте Эльмер Мендоса показал мне этого человека. Я сказал то, что должен был сказать. Потом поднял глаза и обнаружил, что он продолжает смотреть на меня с тем же выражением, что и прежде. Либо я ему симпатичен, подумал я, либо у меня будут проблемы. Через несколько секунд он отхлебнул пиво, всё так же глядя на меня. Наверное, всё-таки я оказался ему симпатичен, потому что он наконец улыбнулся, чуть-чуть, не больше, не меньше. Чем-то вот требовали обстоятельства. Это для кино или для книги, спросил он. Я ответил, что пока не знаю. Может и для того, и для другого. Тогда он предложил мне банку пива, открыл ещё одну себе и начал рассказывать о предательстве Бландина Давиля. Он был неплохим парнем, этот блондин. Храбрый, исполнительный, да и собой хорош. Смахивал на Луиса Мигеля, так поуже в кости и пожёстче. Одним словом, свой парень. Симпатяга. У Раймундо давил и пары, и деньги особо не задерживались. Он тут же спускал всё или почти всё, что зарабатывал, и не скупился, угощая друзей. Они с Сасаром Батменом гоамисом не раз встречали рассвет с музыкой, выпивкой и женщинами, отмечая успехи очередной операции. Какое-то время они даже были очень близкими друзьями, братками, как говорят в Синалоа. Блондин был чикано, американец мексиканского происхождения, родом из Сан-Антонио, штат Техас. Делом начал заниматься очень радо. Возил в Штаты травку, спрятанную в машине. Они вместе немало поколесили по Тихуане, Мехикале и Ногалесу, пока Гринго не засадили его за решетку на своей территории. Гринго — презрительное название иностранцев, главным образом англичан и американцев. Потом Блондину просто приспичило летать. Он был парень башкаритый, к тому же со школьным аттестатом, и пошёл в училище гражданской авиации, что он ходил тогда на бульваре Сапаты. Лётчиком он был классным, лучше всех, заметил Бэтмен Гуэмес, убеждённо кивая головой. Не боялся ни бога, ни чёрта, настоящая сорвиголова. Как раз такие и требуются для перевозки контрабанды. для секретных взлетов и посадок на крошечных рулежках, спрятанных в горах, или для полетов на минимальной высоте, чтобы не засекли радары системы западного полушария, держащие под контролем авиамаршруты между Колумбией и Соединенными Штатами. Его Сесна казалась продолжением его рук и его отваги. Она приземлялась в любой точке и в любой час. Это снискало ему славу. деньги и уважение. Кулиаканские друзья прозвали его, вполне заслуженно, королем короткой рулежки. Чалино Санчес, который тоже был его другом, обещал ему даже счинить балладу с таким названием «Король короткой рулежки». Но Чалино безвременно подстрелили и, Ведь жизнь в синалоа весьма вредна для здоровья, особенно если вращаешься в определённых кругах, и Бландин так и не обзавёлся собственной балладой. Как бы то ни было, с балладой или без, а работы ему хватало всегда. Его крёстным отцом был Дон Эпифанио Варгас, магнат наркомании. Горит светиран, крутой нравом, порядочный, с хорошими связями. Он владел авиакомпанией Нортенеда-Авиасьон, пилоты, которые летали на Сеснах, Паперах, Команчах и Навахо. Под прикрытием Нортенеда-Авиасьон блондин давил и совершал тайные рейсы с двумя-тремя сотнями килограммов травы или порошка на борту, пока не приобщился к великим деяниям золотой поры, когда Хамадо Карильо, Получил прозвище «Повелитель небес» за то, что организовал крупнейший в истории контрабанды наркотиков воздушный мост между Колумбией и Южной Калифорнией, Синелоа, Сонорой, Чиауауа и Халиско. В те времена миссия «Блондина» нередко заключалась в том, чтобы маячить пятнышком на экранах радаров наземных и установленных на самолет «Харион», битком набитых современной техникой слежения и специалистами из обеих стран США и Мексики. Это официально именовалось миссией отвлечения, но сам он при этом еще и развлекался, водя за нас своих и чужих. Он заработал кучу денег, рискуя своей шкурой денно и нощно, взлетая из пятачков размерами с ладонь, расположенных в самых невероятных местах и приземляясь на них же, и всё это ради того, чтобы отвлечь внимание охотников от больших боингов Coral и DC-8. Контрабандисты приобретали их в складчину, которые за один рейс перевозили по 10 и 12 тонн груза при соучастии полиции Министерства Вороны и даже самых высокопоставленных представителей мексиканского правительства. то были счастливые времена Карлоса Саллинаса де Гортари. Карлос Саллинас де Гортари родился в 1948 году, видный мексиканский политический деятель, президент Мексики в 1988-1994 годах. Тогда контрабандисты вовсю орудовали в тени Лос-Пиноса. то были счастливые времена и для блондина давилы. Пустые самолеты, никакой ответственности за груз, потому что его и не было, и игра в кошки-мышки с противниками, которых не всегда удавалось купить с потрохами, полеты, где жизнь ставилась на орла или решку, а проигравшего в лучшем случае ожидал долгий срок в американской тюрьме, если его ловили на той стороне. Все времена Сэс Ардбетмен Гоамес, который в отличие от блондина стоял обеими ногами на земле, как в прямом, так и в переносном смысле, начал подниматься по иерархической лестнице наркомафии Синалоа. Стремясь к независимости от поставщиков медельины и колы, мексиканские группы поднимали тарифы, требовали в уплату всё большее количество кокаина. И сами пускали в оборот колумбийские наркотики, которые прежде только перевозили. Это облегчило восхождение Бэтмена. И после нескольких кровавых разборок, имевших целью передел рынка и сфер влияния, порой участвовавших в них стороны, не досчитывались в общей сложности по 12-15 человек, а также надлежащих обработки максимального числа полицейских. военных и политиков, включая американских таможенников и сотрудников иммиграционной службы, пакеты с его фирменным знаком, летучей мышью, начали переправляться на трейлерах через Рио-Браво. Он занимался и горной смолой, и порошком, и травкой. Появилась и первая баллада, посвящённая ему, которую, как рассказывали Он сам заказал одной из северной группы с улицы Франциско Вильи. Примерно в то же время Донна Пифанио Варгас, тогдашний патрон блондины Давилы, начинал специализироваться на перспективных наркотиках типа Мефаэкстази, собственной лаборатории в Синалоэ и Соноре, а также по ту сторону американской границы, если «Гринго хочется летать», — говаривал он, — «моё дело предоставить им крылышки». Всего за несколько лет, почти без выстрелов и пополнения кладбищ, действуя, можно сказать, в белых перчатках, Варго сумел стать первым мексиканским магнатом, занявшим с такими наркотиками, как эфедрин, который он без проблем возил из Индии, Китая и Таиланда, — и одним из главных производителей — метамфетамина по обе стороны границы. А еще он начинал заниматься политикой. Теперь, когда его легальные дела были на виду, а нелегальные замаскированы под фармацевтическое акционерное общество, располагающее поддержкой государства, кокаин и нортенья-давясьон стали Дону Эпифанию ни к чему. Так что он продал авиакомпанию Бэтмену говое мясо, а вместе с нею сменил хозяинный блондин Давил, которому хотелось летать ещё больше, чем зарабатывать деньги. К тому времени Блондин уже купил двухэтажный домик в квартале Лас-Кинтес, вместо своего старого чёрного бронко водил другой новенький и жил с Терессой Мендоса. Вот так потихоньку всё и покатилось под уклон.